Мандрагора. Обезболивающее, одержимость, вздутие и любовь. Я сплю у маму в кладовке. Похоже, теперь это моя комната. Хотя я до сих пор чувствую себя наполовину гостьей, наполовину наемной рабочей, я все-таки стараюсь с оптимизмом смотреть в будущее. Не зря же мне выпала карта с рукой и палкой. Понятно, что все эти гадания — чепуха на постном масле, но сейчас я цепляюсь за любую надежду. Обстановка тут довольно унылая. Маму явно не слишком заботит украшение интерьера. Я повесила на стены фотографии семьи и друзей, расставила учебники на полке, которая висит над кроватью. Мама нашла для меня маленькую складную парту, чтобы я могла учиться в свободное от работы время. По ночам тут даже неплохо. Во-первых, не так жарко, как в моей бывшей комнате. Теперь я сплю, завернувшись в одеяло. Во-вторых, мои сны стали спокойнее. За окном больше не видно луны и гор, только сад. Я нахожу это умиротворяющим. Раздается тихий стук в дверь. «Что?» — недовольно бурчу я. Иногда маму будет меня среди ночи, чтобы собрать мох или перья. Или вместе с ней навестить пациента. Чаще всего я жду в машине, ведь я пока только учусь. К настоящей работе я еще не готова, и это возмущает меня ничуть не меньше, чем недостаток свободы. Дверь тихонько скрипит, открываясь, и в комнату заглядывает Кэтлин. «Ты как сюда попала?» — удивленно спрашиваю я. «Там было открыто». Шепчет она и машет мне, чтобы я шла за ней. Я чувствую себя героиней черно-белого фильма про побег. «Ты должна пойти со мной». «Зачем?» — в полный голос спрашиваю я, потому что Кэтлин вряд ли удалось пробраться сюда незамеченной. От маму ничего не укроется. «Тише!» — шикает на меня Кэтлин. «Обувайся! Это Лоран, в смысле, Лон!» Сердце подскакивает, и застревает где-то в горле. Оно бьется так отчаянно, что у меня не получается затолкать его на место. Я смотрю на Кэтлин. «Мне страшно», — говорит она. Мы молча идем по тропинке через сад. Нервы Кэтлин натянуты до предела. Воздух вокруг нее буквально гудит от напряжения. Она боится куда сильнее, чем я. А мне следует держать себя в руках, чтобы соткать мир, где я буду спокойной и сильной. Я поднимаюсь по лестнице вслед за сестрой и закрываю дверь. Мы в замке. Еще одна лестница остается позади, и мы стоим перед кабинетом Брайана. Кэтлин вся дрожит. Ее голос звучит надтреснуто, словно не выдержал тяжести происходящего. «Брайан попросил позвать тебя. Не уверена, что смогу снова пройти через ту дверь. Мэдди, я...» «Я не хочу его видеть». Голос Кэтлин срывается, хотя имени Лона она так и не произносит. «Тебе не обязательно идти. Ты вообще не обязана делать то, что говорит Брайан. За тебя и так слишком часто делали выбор. Теперь важно то, чего хочешь ты, Кэтлин». Она выглядит ужасно несчастной. Лицо — печальная красно-белая маска. Глаза сосредоточенно смотрят куда-то вдаль. Она вспоминает, а потом хватается за ручку двери. Думаю, я хочу положить этому конец. Я смотрю на сестру. Ее кожа до сих пор запятнана кровью, которую пролил этот монстр. Брайан с мамой ждут нас в кабинете. Мне кажется, Брайан стал выше с тех пор, как мы виделись в последний раз. «Я хочу попросить прощения». — говорит он. — За то, что меня не было рядом последние несколько недель. И за все, что случилось. Настольная лампа с зеленым абажуром отбрасывает на лицо Брайана резкий свет. Я оглядываюсь в поисках Лона, но Брайан еще не закончил. Для меня это стало потрясением. Я никогда не думал... Это ведь мой дом, он всегда был безопасным местом для меня. Мой отец был близок с Лоном. Когда-то они работали вместе. Я не ожидал, что он причинит вред моей семье. «Сколько Лону лет?» — спрашиваю я, хотя это не имеет значения. Мне все равно. «Он старше, чем выглядит», — уклончиво отвечает Брайан. И сжимает губы в жесткую линию. Скажем так, он достаточно взрослый, чтобы знать, что можно делать, а что нет. Мама за все это время не сказала ни слова. Черная дверь с тихим шелестом прячется в стене. И вот мы снова идем по тайному коридору. Кэтлин отчаянно цепляется за мою руку. Я чувствую, как ее бьет крупная дрожь. Мы молчим. но наше прерывистое дыхание словно повисает в воздухе. Надеюсь, с Кэтлин всё будет в порядке. Надеюсь, она не сорвется, когда увидит Лона, и не простит его, не попросит вернуться. Пещера почти не изменилась. Кровать убрали, кровь счистили, хотя кое-где она успела въестся в зернистый камень. Красный цвет трудно вывести до конца. Я скольжу взглядом по списку имён, и вижу на стенах отметины, которые раньше могли быть именами, но стали шрамами на белой каменной плоти. Здесь все распадается, все исчезает. «Эта пещера была тайным местом моего отца», — говорит Брайан. «До его смерти я практически ничего не знала о ней о том, что здесь происходило. Я пытался вам сказать, пытался объяснить». Что это был за человек? — Ну да, пытался, — презрительно фыркает мама, но Брайан — само терпение и мягкость. — Шейла, я знаю, что подвел тебя. Я так боялся, что ты уедешь, если узнаешь. Даже хотел... Я думаю о лисе и молитвах. А Брайан продолжает. — Но у меня нет той силы, которой обладал отец. Или той, которой обладаешь ты, Мэдди. Хотя кое-чему я все-таки научился. На месте кровати стоит большой сундук. Ему не удалось уйти далеко. Как ни в чем не бывало, сообщает Брайан. Думаю, он с самого начала знал, что мы его найдем. Джон Коллинз помог. Вместе со своими парнями. Он толкает сундук. Крышка отлетает, и оттуда вываливается... Помятый лон с кляпом во рту. Его одежда покрыта грязью и кажется кровью. Вид у лона одновременно пристыженный и взбешенный Как у мокрого кота, думаю я. На шее по-прежнему болтается анг. Мы неотрывно смотрим на лона, а Брайан продолжает говорить. У меня возникает ощущение, будто я попала в фильм ужасов. Когда мы нашли Кэтлин, Я целиком сосредоточилась на том, чтобы спасти ее, и это приглушило остальные чувства. Происходившее казалось, если ненормальным, то хотя бы не совсем ненормальным. Но в том, чтобы стоять и смотреть на нечеловеческое существо, которое твой отчим с товарищами загнал, как дичь, связал и вытряхнул на пол тайной пещеры убийств, уж точно нет ничего нормального. Я бросаю взгляд на Кэтлин. Говорят, что людям бывает неловко, когда они встречают своих бывших. Но моя сестра не выглядит смущенной. Нет, она скорее похожа на птицу, которая неотрывно следит за кошкой, сились угадать, прыгнет-то или нет. Лон крепко связан. Вроде бы это называется «связать как свинью». Лодыжки и запястья у него стянуты вместе за спиной. Полагаю, что это очень унизительно. «Я до сих пор в точности не знаю, что он такое», — говорит Брайан, кружа возле лона. «Но мы определенно совершили ошибку, когда ослабили бдительность и позволили ему проводить время с подростками, когда поверили в лучшее, а не в худшее. За последние месяцы я совершил немало ошибок, девочки. Шейла, я должен был сразу рассказать тебе, что из себя представляет Болифран. Что за люди тут живут? Пусть мне и трудно было подобрать слова. Я боялся, что это оттолкнет тебя. А потом, когда вы переехали, я снова и снова откладывал разговор. Мне нет оправдания. Я продолжаю смотреть на Лона. Жду, что он пошевелится, застонет или попытается что-нибудь сказать. Я предал ваше доверие. и мне придется потрудиться, чтобы его вернуть. Это я знаю точно. Но что касается этого парня, тут я ни в чем не уверен. Он настоящая загадка. Брайан тычет Лона носком ботинка, и Кэтлин кивает. «Воистину», — бормочет она, — «здравствуй, Лон. Я мысленно пытаюсь решить...» Могут ли два плохих поступка дать хороший результат? Смертная казнь, к примеру, всегда казалась мне сомнительным предприятием. Мы же убиваем человека. Разве мы не убиваем тем самым и себя отчасти? Потому что именно к этому все идет. Брайан смотрит на маму, так словно преподнес ей подарок, и теперь ждет реакции. Но ее глаза полны грусти. Алон... Он ведь не человек, а нечто иное. Паразит, хищник, угроза. Будьте осторожны, предупреждает Брайан, он очень силен. Хотя сейчас, конечно, послабее будет. Это сейчас говорит о многом. Где вы его нашли? Голос Кэтлин звенит напускной храбростью. Поспрашивали нужных людей. В балифране. Важно знать, кого спросить и как. Брайан открывает сумку и достает оттуда острый предмет. Кажется, это деревянный меч. Напоминает длинный вертел с рукоятью. Краем глаза я замечаю в сумке что-то похожее на пилу и блестящие сверла. Убедившись, что Лон увидел меч, Брайан протягивает клинок маме. Шейла. «Могу я попросить тебя его поддержать? Мама кивает. Ее взгляд прикован к Лону, и ничего хорошего он не сулит. Когда-то мы с Лоном учились вместе. Он время от времени возвращался в школу, чтобы освежить знания. Отец давал ему деньги. Лон говорил, что хочет общаться с людьми, которые на вид одного с ним возраста, что молодежный клуб помогает ему сдерживать... темные стороны своей натуры. Воспитывает в нем умение сопереживать. Жаловался, как тяжело выглядеть молодым, когда на самом деле тебе очень много лет. Брайан сверкает глазами, черты его лица ожесточаются. Я слушал Лона, потому что думал, этого бы хотел отец. Сейчас я понимаю, что отцу, скорее всего, было бы наплевать. Он подходит к лежащему на полу Лону. Он клялся. что не имеет отношения к смерти Хелен, что с ней все было иначе. А мне так хотелось верить, что люди меняются, становятся лучше. Тогда я сам не знал, верю ему или нет. Брайан пинает Лона, и тот заваливается на бок. Позволил себе роскошь сомневаться. Еще один пинок. А потом он имел наглость положить глаз на мою дочь, влезть в мою семью. снова злобно пинает. Внешне Брайан абсолютно спокоен. Я никогда не видела его настолько спокойным. Он ведь всегда нервничает, вечно поправляет манжеты. А теперь мой отчим вдруг обрел непоколебимую решимость, а его движения преисполнились пугающей грацией, и это заставляет нервничать уже меня. Брайан закрывает глаза, и к нему возвращается прежний голос, высокий, чуть надтреснутый. «Девочки, Шейла, простите меня. Это я во всем виноват. Мэдлин, я пытался урезонить маму, пытался с ней торговаться, но бесполезно». Он смотрит на меня, и я чуть склоняю голову, как делает маму, признавая, что он сделал все, что мог. «Ничего, Брайан, я справляюсь». «И следует отдать тебе должное». «Справляешься очень хорошо». Мама подходит к Брайану и кладет руку ему на плечо, в горе и в радости. Она все еще любит его. Это написано на ее лице. Сомневаюсь, что она ему доверяет, но точно любит. И хорошо, пусть лучше такой Брайан будет на нашей стороне. Мне не хотелось бы столкнуться с холодной яростью, направленной против меня. Он тщательно рассчитывал время для каждого пинка, чтобы причинить Лону как можно больше боли. И когда только наш отчим успел в этом поднатореть, Лон стонет. Во рту у него кляп из тряпок. Ну и прекрасно. Еще не хватало, чтобы он заговорил. Рука Кэтлин прячется в моей. У нее почти отросли ногти. Я смотрю на Лона. На тварь, которая убила мою сестру. Тщетно пытаюсь отыскать в себе хоть каплю сострадания. Но я все потратила на Кэтлин, маму и Брайана, на людей, которым он причинил столько страданий. Аманда Шейл, Нора Джин, Бриджит Ора, Хелен Груарк. Холодные кости на голой земле. И все те имена на стене. За каждым девочка. За каждым чья-то жизнь. Брайан забирает у мамы меч. Вручает его Кэтлин. Потом наклоняется к Лону и отвязывает его руки от ног. Я замечаю, что с нашей прошлой встречи Лон лишился нескольких пальцев. Обрубки должны кровоточить. Но вместо этого они, кажется, начинают отрастать. Что же он такое? Существо, прорвавшееся из другого мира вслед за чем-то могущественным и древним? Лон ловит мой взгляд. В медных глазах мольба. Что сказала маму в ту ночь? Существо с человеческим лицом и звериным аппетитом. Все это ложь, личина. Он бы убил Кэтлин снова, выпади ему возможность. Спасибо, Брайан. Кэтлин идет к своему поверженному бывшему. Мама стоит ровно, но на ее лице невыразимая усталость и опустошенность. «Лон?» — Кэтлин осторожно касается его лица. «Лон?» Он пытается что-то промычать сквозь кляп, а она говорит ему «Тише, тише». Потом поворачивается ко мне. «Мэдди, ты можешь его подержать?» Я с готовностью хватаю Лона под мышки и поднимаю. Для своего роста он оказывается на удивление легким. Вспоминают тень совы, реющей над садом. У птиц полые кости, взмах острых когтей. Лон снова издает непонятный звук. Я впиваюсь пальцами ему в ребра. Перед глазами сестра, лежащая на кровати, ее лицо разорванное надвое. «Я прощаю тебя, Лон!» Голос Кэтлин возвращает меня в реальность. «Не думай, что я делаю это...» из-за того, что мы расстались, или из мести. Когда все будет кончено, я очень постараюсь навсегда о тебе забыть, чтобы ты превратился для меня в ничто, и это станет первым шагом». Она утыкает ему в грудь острие деревянного меча. «Чуть левее, — советую я, — если хочешь попасть в сердце. «Спасибо», — кивает Кэтлин и нажимает на рукоять. Деревянный клинок рассекает кожу, как масло, но крови нет. Я опускаю руку, чтобы потрогать обрубки пальцев, и чувствую движение мышц и бугорки отрастающих костей. В тот миг я понимаю, что кровь на одежде, скорее всего, принадлежит кому-то другому. Кэтлин нажимает сильнее, направляя меч между ребрами. Лон бессильно бьется у меня в руках. Подмышки у него сухие, он не потеет. Интересно, как он регулирует температуру тела. Брайан стоит, обняв маму за плечи. Она, кажется, ничего не замечает, полностью захваченное происходящим. Ты разбил мне сердце, говорит Кэтлин голосом удивительно нежным. Разбил мне сердце. Я ведь любила тебя, пока ты. «Меня не убил. Иногда ты мне снишься, и тогда я просыпаюсь в слезах. Ты извратил прекрасное чувство, превратил его в нечто совершенно иное. Ты забрал часть меня, а потом съел мое лицо». В глазах Кэтлин разгорается гнев. «Нехорошо есть девушек. Мы тебе не еда». Кэтлин замолкает. На ее лице написано напряжение. Она навалилась на меч всем весом, но он будто застрял. Кто знает, где у Лона сердце и есть ли оно у него? Она поворачивается ко мне с перекошенным лицом. Я просила его остановиться, умоляла перестать, и тогда... Он откусил мне язык. Хотел, чтобы я замолчала. Но я говорю. «Мам, нужна твоя помощь!» Она плачет, а Лон съеживается. Из него словно выходит воздух, а плоть становится более податливой. Интересно, он ее вообще любил? Клинок Брайана в руках Кэтлин и в теле Лона. И Кэтлин, льющая слезы над щенком, умершим в кино. Мои мечты о том, чтобы стать доктором. Я хотела спасать жизни, а не отнимать их. Хотела помогать людям. Если подумать, в каком-то смысле сейчас я как раз этим и занимаюсь. Мама делает шаг к дочери, сжимающей в руках меч. Брайан убирает руку, отпуская ее, и неловко стоит в стороне, а мы толпимся вокруг. нелепого долговязого полутрупа. «Это не месть», — повторяет Кэтлин. «И я делаю это не для себя, но для других». Мы, не сговариваясь, поднимаем взгляд на стену, и Кэтлин принимается зачитывать имена. «Дирбла», «Шибел», «Аманда». Мы с мамой подхватываем их словно молитву, И кладем руки на рукоять меча Лиша, Имер, Лора, Брит, Сирша, Бриджит, Карен, Грейн, Джули, Розин, Габни, Вайолет, Димфна, Элакок, Ифа, Фьонуэла, Виктория, Элизабет, Эмер, Шинейт, Салли, Кьяра, Мэри Эн, Нэнси. Сьюзен, Fiona, Delia, Maisie, Laura, Rachel, Kuiva, Julie, Ava, Шейла, Maria, Antoinette, Kathleen, Martina, Jennifer, Carol, Nora, Lee, Calet, Ellen, Claire, Laurel, Yasinta, Mary Bridget, Mary, N Мари, Нарина, Савита, Кармел, Сара, Эйва, Скарлет, Дирбла, Кэтрин, Сесилия, Лиза, Лилиан, Луиза, Патрисия, Кейти, Клеона, Шона, Нуала, Шана, Патрисия, Моника, Мэйв, Джин, Джиллиан, Элейн, Анна. Сайф, Сара, Адель, Роуз, Грейс, Джойс, Никола, Рут, Фрэнсис, Наоми, Элизабет, Сандра, Долорес, Эшлин, Шерон, Лола, Хлоя, Хелен, Дейзи, Меган, Уна, Фан, Кэтлин. В следующий миг я в полной мере понимаю смысл выражения. провернуть клинок в ране. Оказывается, тело сопротивляется, когда в него вонзают меч и пытается вытолкнуть его назад. Мы не сдаемся и сильнее налегаем на рукоять. Потом раздается вздох. Лон мертв. Кэтлин заходит с рыданиями. Ей вторит мама. Я тоже чувствую, как глазам подступают слезы, но какая-то стена внутри меня не даёт им выплеснуться наружу. Может, с потерей души я лишилась способности плакать и теперь обречена стать маленькой серой тучкой, которая плавает по небу, но никогда не проливается дождем. Я так сильно вжимаюсь лицом в плечо Кэтлин, что, боюсь, оно отпечатается у нее на коже. А потом мы втроём идем ставить чайник. Брайан остается. Чтобы надежно похоронить лона. Для этого он притащил с собой мешок цемента. На кухне нас ждет кнопка. Маму зашила ему поврежденный глаз, и теперь он похож на котенка Франкенштейна. Правда, котенком его уже не назовешь. Пусть до взрослого кота он еще не дорос. При виде меня, кнопка снова выгибает спину, злобно шипит и убегает. Он тебя ненавидит. — говорит Кэтлин. Поведение Кнопки явно ее забавляет. — Интересно, почему? — Я никому не рассказывала, как Кнопка потерял глаз, на что я была готова пойти ради Кэтлин. Не думаю, что об этом стоит говорить. Тут нечем гордиться. — Во всем виноваты ботинки, — отвечаю я, намекая на свои грязные берцы. — Теперь он предпочитает маму, хотя раньше любил тебя. Мама кивает. «Странный котик. С чего бы ему ненавидеть Мэйди?» Она целует меня в макушку и принимается размешивать чай в круглом красном заварочнике. Прислушиваясь к ритму их голосов, я, тем не менее, не могу отрешиться от суровой реальности. Нет, я не думаю, что Лона стоило оставить в живых. Но то, что пролилось из его раны, жидкость, которая заменяла ему кровь, но кровью не была, Теперь на наших руках. Такие вещи меняют людей. Вспомнить хотя бы кнопку, которую улепетывает от меня со всех лап. Я потеряла душу, но совесть осталась при мне и трудится за двоих. Интересно. «Мэдлин!» — окликает меня мама. Они с Кэтлин смотрят на меня через стол с одинаковым выражением на лицах. Странно. Обычно это мы с Кэтлин служим отражением друг друга, а мама видит это каждый день. Я стараюсь отогнать мрачные мысли и присоединиться к разговору, но в глаза словно песку насыпали. В конце концов я засыпаю. Дыхание Кэтлин щекочет мне ухо. «Я помолюсь за тебя сегодня», — шепчет она. «Люблю тебя, Мэтт. Мама осторожно подкладывает подушку мне под голову. Лучше уложить ее в кровать. Если она проснется, ей придется идти вниз к этой, этой женщине. Звук шагов, щелчок выключателя. Они уходят, оставляют меня одну.